Если верить легенде, выдуманной, скорее всего, именно здесь, на уровне смотровой площадки, где стояла к 2 взорвался заряд, который Ева Дина, сделав свой выбор, швырнула в космос. Компромисс, которого она добилась, установив бомбу у окна «Банана», казался простым и прямолинейным. Примерно столько же, сколько шел обратный отсчет. В каком-то смысле систему начали обманывать еще до того, как эту самую систему придумали, когда Ева Джулия сообщила, что у нее будет мало детей, а Ева Аида предрекла, что у нее будет много. Другие Евы не замедлили произвести подобные расчеты. На облачном ковчеге, куда они попали по жребию, Камилла и Аида были самыми молодыми, поэтому могли сохранять репродуктивную функцию еще лет 20-30. Реши посвятить себя деторождению, то при должном везении каждая до наступления менопаузы вполне могла родить около 20 отпрысков. Дини Айви, Мойри и фёкли уже было за 30, так что они могли принести куда меньше потомства. Грубо говоря, выходило, что их суммарный детородный потенциал, если можно так выразиться, был таким же, как у молодых Камилы с Аидой. Джулия прямо указала, что будет чудо, если ей удастся до менопаузы родить хотя бы одного. Прикинуть геометрическую прогрессию она могла и без помощи дюба. Джулиан просто-напросто сметут. Они станут диковинкой. Люди далекого будущего, придя с работы, будут рассказывать супругам. «Ты не поверишь, кто мне сегодня встретился. Джулианин! Честное слово!» Таков был математический расклад на начало большой игры который и стал первоосновой почти всего, что происходило потом. Большинство историков склонялись к тому, что первые несколько лет Евы не осознавали, что идет игра, за исключением, пожалуй, одной Аиды, если рассматривать ее проклятие. Нельзя представить что-то более личное, чем вмешательство в собственное потомство, и ни одна мать в здравом уме не признается себе, что участвует в соревновании против других матерей. В каком-то смысле все было бы гораздо проще, отнесись они к этому чуть более хладнокровно. Сознательно или нет, семьев разделились на три команды – четыре, две и одна. В четверку вошли Дина, Айви, фёкла и Мойра. Камила и Аида были в паре. Простой арифметический подсчет показывал, что потомство четверки будет примерно сопоставимо по количеству с потомством пары. Дружеские и доверительные отношения между Диной, Айви, фёклы и Мойрой привели к негласному договору, который сформулировали только спустя много лет после их смерти, а именно, их дети будут иметь взаимодополняющие качества. В частности, зачем динаицам быть всесторонне развитыми, если рядом с ними будут айвинцы, у которых что-то получается лучше? Звучит цинично, вот почему долгое время об этом молчали. Но спустя сотни лет потомки-четверки, оглянувшись, увидели, что так и задумывалось изначально. К тому моменту взаимодополняющие качества уже настолько въелись в ДНК и культуру, что процесс стал необратимым. Внутри пары не было никаких сложившихся взаимоотношений и уж тем более привязанности. Камила и Аида вообще познакомились незадолго до совета семиев. Единственное, что их объединяло, так это ненависть к Джулии. Обе в определенный момент попали под ее чары, а впоследствии жестоко разочаровались. Камила поддалась во время ужина в Белом доме. Аида, по наущению Джулии, присоединилась к Рою. Закончилась тем, что она возглавила группу бунтовщиков которые затем низложили и изувечили манипуляторшу. Учитывая, как все обернулось, естественно, было маловероятно, чтобы Камила, да и любой в здравом уме, объединился с Аидой по своей воле. Однако математическое соотношение между четверкой и парой неумолимо тянуло ее в ту сторону. Нельзя забывать и о разладе между Камиллой и Диной в ходе совета. Если подходить к вопросу с холодной головой, в словах Камиллы бесспорно заключался смысл. Как ни крути, многим поколениям их потомков и правда было суждено обитать в тесном замкнутом пространстве – Как доказала Луиза и убедительнейшим образом продемонстрировали сами обитатели Облачного Ковчега, обычным, не модифицированным людям в таких условиях не выжить. Если для сохранения человечества требовалось перестроиться и адаптироваться, то пора было приступать. Можно сказать, Камила, объявив всем о своем решении, лишила остальных выбора. Ей оставалось лишь обсудить ряд тонкостей с Мойрой. По сути, именно это и стало первым ходом в большой генетической партии. И ход этот, вопреки личным принципам Камилы, которые она последовательно отстаивала, был в высшей степени агрессивным. Она дала остальным понять, что ее потомство, по всем признакам весьма многочисленное, будет вполне приспособлено к жизни в условиях, в которых людям придется существовать ближайшие 10-20, а то и сотню поколений. Другим Евам оставалось лишь поступить так же, либо прибегнуть к контромерам. Дина, Айви и Фёкла исходили из того, что надо дать отпор, а Мойра в итоге приняла иное решение. Впрочем, как следует из истории, потомки Мойры все равно в абсолютном большинстве случаев сохраняли верность Союзу Четырех. Аида вела игру более открыто. По сути, она просто ждала, что сделают остальные, а затем принимала ответные меры. Другие Евы сразу выбрали свой путь и придерживались его. Так все дети Дины, их у нее было пять, имели схожие черты. То же самое можно сказать о трех детях Айви и шести фёклы. У Джулии было только одна попытка. 16 потомков камиллы немного отличались друг от друга, но только потому, что она корректировала стратегию, наблюдая за развитием первенцев. При этом она ни на йоту не отклонилась от основного принципа, который изложила на совете. Аида родила семерых, и все были разными. В чем именно состоял ее замысел, знала только Мойра, прозванная хранительницей Тайн и матерью раз Все Евы частным порядком сообщали ей свои пожелания, и она унесла эти секреты с собой в могилу. Впрочем, было ясно, по крайней мере такова общепринятая версия, что первых пятерых детей Аида задумала как ответ на действия других Ев, за исключением Мойры. Своё отношение к остальным Аида явно выразила в проклятии. Она знала, что Евы будут вечно её ненавидеть, и эта ненависть неизбежно передастся их потомкам. А поскольку изменить природу человека нельзя, то дети Дины даже спустя тысячи лет будут припоминать потомкам Аиды каннибализм и швыряться в них камнями на игровых площадках. Им никогда не стать полноценными членами общества тех, что произошли от четверки. Таким образом, на каждый ход, который делала, к примеру, Дина, каждую добродетель, которой она хотела наделить свое потомство, Аида придумывала ответный маневр. Например, она могла зачать ребенка с такими же качествами, что и ребенок Дины, только лучше. Или, наоборот, могла сотворить антидинайца, который бы прекрасно играл на слабостях этой расы. Таковы были первые пять детей Аиды. В отношении Мойры она так поступать не могла по той простой причине, что Мойра в точности знала намерения Аиды, вплоть до конкретных оснований ДНК яйцеклеток, в которые вносились изменения. Если продолжать аналогию с игрой, то последний ход всегда оставался за Евой Мойрой, поскольку она так и не озвучила свою стратегию, никто в точности не знал, что она сделала. Так майрийцы стали самой загадочной расой. Не только для других, но и для самих себя. Дело в том, что среди людей только майрийцы были способны делать эпи. Геном к 2 как и у всякого живого организма, был неизменен. Его копия жила в каждой клетке. Но какие из генов в данный момент активны, а какие в спячке, определялось в зависимости от ситуации, на что обычный человек не способен. Если бы процессы поддавались контролю, это можно было бы считать сверхспособностью. Увы, таким умением майоринцы не обладали. Хотя недостатка в легендах, утверждающих обратное, не было. То есть Кэт-2 сама не знала, когда вдруг впадет в недельную спячку, а проснется совершенно иным человеком по имени Кэт-3. Иногда перерождение шло на пользу, порой бывало смертельным. А иногда приводило к неудобным, а то и вовсе стыдным последствиям, Чаще всего сдвиг происходил, как ни печально, когда майринец или майринка влюблялись. Но так решила Ева Мойра, и такой дар она оставила в наследство своей дочери Кантабриджии. Как считали, она исходила из того, что такая степень гибкости каким-то образом позволит противостоять Аиде. Джулия, не входившая ни в одну из группировок, стремилась извлечь максимум выгоды из безнадежного расклада, наделив свое потомство качествами, которые сделают их полезными и значимыми, даже несмотря на малую численность. Во время совета семьи Ев, она высказала мысль, что самое важное – это умение просчитать возможные варианты развития событий. Джулия полагала, что человек с таким умением сможет стать лидером или, на худой конец, советником. С другой стороны, не имея выхода, эта способность вела к депрессии, паранойе и другим душевным заболеваниям. Главная задача таким образом заключалась в том, чтобы совместить это качество с психическим равновесием. Джулия посвятила немало времени изучению биографии всех мудрецов, провидцев, шаманов, художников, декадентов и параноиков в истории человечества, поиску оснований внутри генома в которых локализованы нужные качества, а также роли воспитания и оккультурации в их развитии. История последующих веков была описана учеными много позднее. Был разработан специальный понятийный аппарат. Время первых беременностей назвали зачатием. Если не считать многочисленные выкидыши, на семь ев приходилось 39 детей. Период зачатия завершился, когда у Камиллы последние из всех наступила менопауза. Из этих 39 жизнеспособными оказались 35 девочек. 32 из них затем тоже начали рожать. К тому времени Ева Мойра разобралась, как синтезировать Y-хромосомы, так что во втором поколении уже были мужчины. Таким образом, все нынешнее человечество восходит к 32 так называемым «линиям», Каждая из семи рас была носительницей нескольких линий, которые, хоть и имели явные отличительные черты, все равно позволяли отнести их обладателя к той или иной расе. Точно так же, к примеру, жители Восточной Африки отличались от западноафриканцев, но для европейцев были все на одно лицо. После первых зачатий наступил период, который назывался «исправлением». Ева Мойра исправляла ошибки, приведшие к рождению нежизнеспособных младенцев. В каком-то смысле исправление шло параллельно с зачатием и постепенно закончилось, когда дочери Ев начали рожать второе поколение. Так произошел плавный переход к следующему этапу – стабилизации. Она длилась примерно 10 поколений, пока проводилась доработка Y-хромосомы, устранялись старые генетические просчеты – а носители разных линий смешивались между собой, так что происходила гибридизация внутри расовых групп. Тогда же вспомнили, как сохранялась популяция черноногих хорьков, и по этому образцу стали применять различные методы увеличения гетерозиготности. На самом деле в распоряжении нового поколения был обширный цифровой архив секвенированных цепочек ДНК. Достаточно было переждать несколько поколений в колыбели, воспитать талантливую молодежь, обучить ее генной инженерии, и теоретически можно было заново воссоздать землян. Что-то подобное совершила Ева Мойра, когда синтезировала первую искусственную Y-хромосому. Но люди сделали иной выбор, и продиктован он был в большей степени культурой, нежели научными доводами. Основополагающие решения были приняты на Совете Семи Ев. К моменту, когда новые расы окончательно оформились, прошло, Несколько поколений. У каждой складывалась своя особая культура. Отменить все прежние решения и вернуться к исходной человеческой расе казалось чуть ли не самогеноцидом, а в виду расовой конкуренции было просто немыслимо. Таким образом, генетический архив коренных землян пригодился не для того, чтобы вернуться к истокам, а чтобы привнести в новые расы здоровую гетерозиготность». Итак, стабилизация продолжалась примерно до 12-го поколения, и к тому времени даже Джулиани расплодились настолько, что дальше могли размножаться естественным образом, без лабораторного вмешательства. Следующий период историки именуют «размножением». Название говорит само за себя. Потомки семи продолжали совокупляться и плодиться. Это длилось почти до середины первого тысячелетия и привело к такому перенаселению, что возникла необходимость в колониях за пределами Колыбели. К счастью, были еще места, которые хоть и ценились, меньше расщелины, все же подходили для строительства новых обитаемых модулей. Примерно в то же время появилась возможность строить новые космические аппараты. Время пришло. Так, по крайней мере, настаивали потомки четверки. Условия в перенаселенных блоках колыбели становились невыносимыми. Камилла не лукавила, говоря, что хочет, чтобы новое человечество было приспособлено к жизни в замкнутом пространстве, и она этого добилась. Поскольку первые модули колыбели очень скоро оказались переполнены, ее подход представлялся выигрышным. В конце концов, то ли под влиянием какой-то расовой мифологии, то ли из чисто биологических соображений, дети-четверки покинули колыбель и начали обустраивать новые жилые зоны. Сначала в других уголках расщелины, затем на соседних осколках персиковой косточки. Потомки Аиды последовали за ними. Иногда они жили вместе с детьми четверки, но чаще сами по себе. Не то чтобы поступки и слова Аиды нельзя было простить, но ее проклятие все же сбывалось. Аидянин второго тысячелетия воспитывался в смешанной культуре, которая насчитывала уже более тысячи лет. Он или она рос среди представителей всех раз С кем-то у него были хорошие отношения, с кем-то не очень. Лучше всего он ладил, пожалуй, с отдельными феклитами или майринцами, но при этом мог враждовать и с другими аидянами. Личный опыт подсказывал ему, что держаться в кругу соплеменников бессмысленно, Однако к тому времени у каждой расы сложилась своя культура с долгой историей и плотно укоренившейся мифологией. Аидяне верили, что их Ева породила не одну расу, а расу раз мозаику, поскольку ее дети могли делать то же, что и дети других Ев, только лучше. И именно эта вера гнала потомков Аиды, кто явно демонстрировал отличительные генетические маркеры в колонии, которые целиком или почти целиком – населяли только айдяне. Поскольку айдяне сами по себе были малочисленнее потомства четверки, их колонии во втором тысячелетии были меньше и более аскетичными. Ввиду этого у них сложился своеобразный симбиоз с камелитами, которые чувствовали себя в такой среде, как рыба в воде. Так повелось, что айдяне строили, а камелиты поддерживали. Возникновение во втором в тысячелетии новых колоний и жилых модулей положило начало периоду под названием «изоляция», который характеризовался появлением чистых сообществ. За изоляцией неизбежно следовала коррекуторизация, выведение путем отбора, иногда сознательного, иногда нет. Из-за этого по прошествии поколений отличительные расовые черты стали выражены еще ярче. Самый расхожий пример – постепенное изменение цвета глаз у майорийцев. Глаза у Евы Мойры были зеленовато-карие, довольно светлые по меркам темнокожих, но не такие уж и редкие. К концу второго тысячелетия у большинства маринцев глаза посветлели настолько, что при ярком освещении казались золотистыми. На стенах модных магазинов большой цепи часто попадались огромные плакаты, с которых на покупателей ослепительно-желтыми кошачьими глазами взирали десятикратно увеличенные модели из числа майоринок. Поскольку светлые глаза были отличительной чертой Евы Мойры, их считали символом красоты и желательным признаком. Поэтому майоринцы и майоринки со светлыми глазами легче находили себе партнеров и, соответственно, чаще давали потомство, что приводило к дальнейшему усилению этой черты, вплоть до гротеска. Кэт-2 хоть и не была манекенщицей, но часто выслушивала комплименты в адрес глаз, при том, что они у нее были больше зелеными, чем желтыми. С другой стороны, современные маринцы, заботящиеся о своей внешности, часто, смотря на фотографии своей Евы, с ужасом видели, что глаза у нее болотного оттенка. Изменение цвета глаз маринцев было отследить легче всего. Однако то же самое происходило и с фенотипами других раз пусть и менее заметно. Избирательное спаривание с течением времени приводило даже к более существенным изменениям, чем искусственное вмешательство. Впрочем, в ряде случаев изоляты отдельных раз обзавелись собственными генетическими лабораториями. Их возможности использовали в разных целях, которые, как правило, назывались благами. Так, одной из целей было так называемое совершенствование, то есть Сознательная манипуляция над генетическим материалом с целью дальнейшего укрупнения расовых черт, своего рода искусственное ускорение естественного процесса корректоризации. Порой это приводило к появлению уродов и чудовищ, но часто и в самом деле приносило пользу. Дети, родившиеся в результате подобных экспериментов, размножились внутри своего изолята, что приводило к появлению людей, с еще более ярко выраженными расовыми чертами. В конечном итоге все это вело к тому, что колонии вырождались и становились нежизнеспособными. С течением времени колония, полностью прошедшая через изоляцию, корректуризацию и совершенствование, либо вымирала, либо вступала в период космополитизации. Прежде разрозненные сообщества снова сливались с утраченными соплеменниками – перемешивались и давали здоровое и жизнеспособное гибридное потомство. Неудивительно, что главным двигателем космополитизации стало строительство обитаемого кольца. Быстро начали возникать огромные жилые пространства, гораздо более привлекательные тесных, полутемных торов, которых люди ютились последние четыре тысячи лет, изоляты о которых никто не слышал веками и которые даже не владели англишем, так назывался общечеловеческий язык, по сути, обрусевший английский, выползли из своих закоулков и воссоединились с дальними родственниками. Что привело к такому буму рождаемости, какого не видели с XX века на Старой Земле. В итоге расовые типажи стали более сбалансированными, хотя некоторые черты времен изоляции сохранились. Но отношение соплеменников к ним было неоднозначным. Что-то ценилось, что-то вызывало отвращение а что-то даже пытались искоренить. Так, по крайней мере, было на территории синих. В целом, похожие тенденции прослеживались и среди разношерстых айдиан, сотен миллионов камелитов и примерно 80% джулиан, которые называли себя красными. Однако о текущем положении дел за барьерами можно было только догадываться, поскольку последние 200 лет оттуда поступали лишь обрывочные радиоперехваты до да пропаганда, на которую большинство не обращало внимания. Еще несколько минут последние лучи солнца освещали шпили, статуи и резные фигуры на фронтонах величественных древних куполов, установленных на почти отвесной скале Капитолийского холма. Затем вдруг стемнело. Кэт-2 повернулась и начала спускаться к южной оконечности моста, Ветер нещадно ударил в правый бок. Хоть мощь воздушных потоков и восхищала ее, она все равно втянула голову в плечи и поспешила побыстрее преодолеть последние ступеньки, чтобы скрыться среди зданий. капиталистский мост был выше биржевого, поэтому мост неплавно спускался в парк, а вонзался прямо в склон. к 2 переслал сразу же оказалась путаница тротуаров, на которые лишь изредка падал свет из-за проходящих дверей или от ламп, висевших под крышами некоторых блоков. «Улочки Бордо наложенные на застройку Рио-де-Жанейро», так описал эту часть колыбели проектировщик Джулианин Майринец, живший через более чем 4000 лет после гибели этих самых городов. У Кэт-2 с собой было устройство, которое могло точно вычислить ее широту-долготу. Естественно, в городе, который несется над планетой, такие данные бесполезны, однако она не доставала его по другой причине. Она вообразила себе, что гуляет по улицам Старой Земли, и разрушить эту иллюзию не хотела. Только если окончательно заблудится. Поэтому Кэт шла, куда глаза глядят, по красным мостовым, то поднималась, то спускалась, ориентируясь по величественным башням древних куполов. Почувствовав, что идет не туда, она возвращалась к мосту. Ей сказали, что место встречи где-то неподалеку. Можно было бы спросить у кого-нибудь дорогу, но тут вдруг похолодало. Сверкающую дугу обитаемого кольца скрыли тучи, заморосил теплый дождь. Практически все прохожие скрылись. к 2 предупреждали, что с темнотой Капиталистский холм пустеет, а если надвигается гроза, то и подавно. Несколько раз она проходила мимо одного и того же здания или видела его в конце улицы. Почти все мокрые от дождя дорожки лучами сходились к нему, и оно то и дело возникало в поле зрения. Все потому, что улицы упирались в каменную глыбу размером с дом. Это был, как можно предположить, осколок мантии, вплавленный в лунное ядро. Может, он проторчал тут миллиард лет, а может, случайным болидом врезался в раскаленную до красна персиковую косточку вскоре после ноля, да так и застрял в застывающей металлической массе. Расщелина и ее сестры были сплошь утыканы такими занозами. Обычно их удаляли, как инородные тела. Эту, однако, оставили на месте. А улицы проложили в обход. На вершине метрах в десяти над землей Кто-то соорудил круглую каменную башню. За ней треугольное здание, расширяющееся словно судно от носа. Внутри, скорее всего, располагался неплохой жилой блок. Третий раз, или четвертый, к 2 увидела башню на другом конце переулка, метров за сто. В верхний этаж опоясывали сводчатые окна, обращенные в разные стороны. Из них лился теплый свет. Виднелись сиящие за столом люди, которые пили, ели, разговаривали и читали. Снаружи все это выглядело очень заманчиво, и у «Кэт-2» зародилась надежда, что это место вроде паба, а не закрытый клуб. Вход она обнаружила не без труда с правой стороны за углом, точно мышиная нора в металлическом основании, в которое погружен обломок. Тоннель шел вверх и закручивался, переходя в винтовую лестницу, частично перегороженную ржавыми сталагмитами размером с небольшие деревца. В нишах горели натуральные свечи. После первого витка металл уступил место камню. После второго тоннель уперся в сводчатую дверь из натурального дерева, совершенно гладкую, если не считать кованого дверного молотка, в форме птицы с мощным изогнутым клювом. Перья ее... Выкованные вручную из чугуна и палладия были седыми. Из-за двери шло тепло и доносились голоса. Кэт-два подтянулась к молотку, так и не зная наверняка, общедоступное ли это место или закрытое. Вдруг она вспомнила, что держит в руке обрывок бумаги. Она поднесла его к ближайшей свече и расправила. «Воронье гнездо. Колыбель. Юг». Кэт толкнула дверь и вошла. Порога она увидела полукруглую барную стойку из потемневшей меди. На ней ряд краников, а за ней окно кухни, в которой суетились повара. Из дальней комнаты доносилась музыка. Негромко, так что беседе не мешало. Хотя довольно отчетливо. И Кэт невольно закивала головой в такт. Как называется стиль, она не знала, но такую музыку сочиняли в изолированных рудодобывающих колониях или древних орбиталищах, где умели танцевать. За стойкой стоял румяный динаец лет сорока с небольшим. Он был весьма привлекателен, но держался так, будто не знает об этом. Динаец протирал стакан, пробегая взглядом листок с написанными от руки числами «Ведомость заказов». Одинокий, окруженный окнами, из которых открывался изумительный вид на колыбель, он напоминал капитана на мостике древнего земного корабля. Выдержав паузу должной длины, дабы не выделять Кэт среди остальных посетителей, но и чтобы она не почувствовала себя обделенной, он посмотрел на нее и приподнял брови, точнее одну бровь, поскольку теперь было видно, что половина лица у него сильно изуродована. «Кэт, а Мальтея на два?» «Что будешь пить?»